Глава девятнадцатая. Катя. По коридорам офиса хожу с высоко поднятой головой. В конце концов, никого моя личная жизнь не касается, даже если бы у нас с миром реально был роман. Никого волновать не должно. Оля, конечно, высказалась, не удержалась. Ее мнение такое... С чего это я, мать-одиночка, посмела лезть в постель к такому мужчине, как Мирослав Эдуардович? Ему нужна совсем не такая, как я, хотя бы без прицепа и моложе. Пришлось послать ее, с ее ценным мнением, в далекое пешее путешествие. Не удержалась я, несмотря на воспитание. Мир в курсе сплетен, его они полностью устраивают. Он хочет быть не просто папой для Ксюши. Он хочет быть со мной. А я не готова сближаться с ним. Не хочу. Едем. Мир накидывает на плечи пиджак. Рабочий день окончен. Пора отправляться за Ксюшей в садик. Сейчас мы живем в центре. Так что дорога до сада, а потом домой стала отнимать очень много времени. Особенно на транспорте. То, что мир катает нас на машине, спасает. о «У вас во дворе частный сад», — говорит он, пока едем в лифте. «Знаю. И цену на него тоже знаю. Чёрт! Мир платит теперь практически за все, и меня это очень беспокоит. Мы стали зависимы от него. Для меня это очень сложно, учитывая наше прошлое». Еще вот и за сад платить будет, а в августе планируют свозить нас на море». «Я присмотрел для тебя машину. Надо подумать о правах. Не дело, что ты в душном общественном транспорте постоянно катаешься». «Да когда я на нем каталась? Две недели мир ежедневно возит меня на машине». «Не надо. Заботься о Ксюше, пожалуйста. О себе я позабочусь сама». «Но я хочу, укать. Я хочу заботиться о тебе. Не надо, мотаю головой. Мы чужие люди, мир. У нас общий ребенок, и на этом все. Выскакиваю из лифта, где мы ехали вдвоем. Не вижу вокруг себя ничего. Слепо иду к машине. Сейчас мы опять окажемся в ее салоне вдвоем, и все начнется сначала. Каблуки стучат по асфальтированному покрытию парковки. Я пытаюсь собраться. «Кать!» — слышу сзади громкий окрик. «Что?» — оборачиваюсь. Я от мира прилично убежала вперед на своих каблуках, даже не заметила. «Катя!» — лицо мира искажается от ужаса. А я понять не могу, почему. Справа раздается виск колес, от которого закладывают уши. Каменею от страха, замечая в лобовом стекле несущейся на меня машины, Искаженное ненавистью лицо бывшей жены мира. «О, боже!» Делаю шаг назад, и меня что-то отталкивает. Больно падаю на асфальт, сдирая колени и ладони. Слышу глухой удар, после которого все затихает. Дезориентированно оглядываюсь по сторонам. Вокруг дым от покрышек, начинают сбегаться люди. Она свернула в сторону? «Боже!» Она чуть не сбила меня, это больная. Мир о ней не рассказывал. Но я поняла, что она житья ему не давала. А это значит, что меня с Ксюшей ненавидела. С трудом поднимаюсь на ноги и разворачиваюсь к машине. Рядом с колесом замечаю на асфальте руку, мужскую. «Мир!» кричу истошно, мгновенно приходя в себя и понимая, что произошло. Он меня оттолкнул, а сам подставился. Срываюсь с места, расталкивая подоспевших зевак, падаю на колени рядом с миром. — Скорую! Вызовите скорую! — кричу во весь голос. Протягиваю осторожно ладони, боясь причинить миру еще больше ущерб. Его лицо в крови, одна рука неестественно завернута, он без сознания. «Мир, пожалуйста, открой глаза! Мир, пожалуйста, не умирай!» — шепчу сквозь слезы. Водительская дверь открывается, и из нее вываливается Эва. Она не в себе, на ногах не держится совершенно. «Мир, милый, прости! Это все это сука!» Она тычет в меня пальцем. «Она нам мешала! Я хотела убрать ее!» Да она с ума сошла. Начальник службы безопасности, который подбегает к нам от своей машины, вталкивает ее обратно в автомобиль и захлопывает дверь. Он вызывает полицию, скорую, звонит кому-то еще. Все это меня не волнует. Я нащупываю пульс мира, прикладывая пальцы к шее. Хочу помочь, но не знаю как. Просто читаю «Отче наш» и плачу. — Не трогай его, Катя! — Слава присаживается рядом со мной. — Скорая будет через минуту. — А если не успеет? — Успеет. Практически не дышу до момента, пока слышу сирены скорой. Врачи выкатывают каталку и осматривают мира. Тут же появляется полиция, которая начинает разбираться с пьяной Эвой — Надеюсь, она получит по заслугам. В скорую сажусь вместе с Миром. Держу его руку в своих, пока его осматривают и колют какие-то препараты. В больнице его сразу увозят, оставляя меня в коридоре. «Мне нужно задать вам несколько вопросов». Медсестра усаживает меня на стол. «Имя, фамилия, отчество, год рождения пациента». «А когда можно будет к нему?» Отвожу глаза, не в силах смотреть на свои испачканные в засохшей крови ладони. Как только что-нибудь станет известно, доктор вас оповестит. — Мирослав Эдуардович, год рождения, не помню. Аллергии, хронические заболевания. — Я не знаю точно, но он выглядел здоровым. Видя, что от меня ничего не добиться, медсестра вздыхает. — Мне нужно знать, кем вы ему приходитесь. «Он меня спас. Оттолкнул от машины. Случайная. У нас общая дочь. Жена?» «Мы не женаты», — мотаю я головой. «Дочка, она в саду». Осматривая себя, понимаю, что сумочки нет. Все осталось там, у машины. «Катя, я здесь». К нам подходит начальник службы безопасности. Следом за ним входит незнакомый мне мужчина. «Егор Дмитриевич Валькевич, друг Мирослава», — представляется он и показывает корочку. «Там написано прокурор. Я буду помогать, решу все вопросы. У меня дочь в саду. Рыдания рвутся наружу. Мир тут, он без сознания. А что, если самое страшное? А мы даже не успели сказать Ксюше, что он ее папа. Нет, нельзя так думать. Мир сильный, он выкарабкается». Ее может кто-нибудь забрать? — Да, — вспоминаю про свою соседку из старой квартиры, бабушку Марию Александровну. Мне нужно позвонить, а телефона нет. — Держите. Он отдает свой. Быстро объясняю Марии Александровне ситуацию, прошу забрать Ксюшу и присмотреть за ней, пока я не приеду. Как только к нам выходит врач, срываюсь с места. Мирослав Эдуардович пришел в себя. «Как он?» Сотрясение, вывих плеча, ссадины. «Можно к нему?» «Сейчас он спит. Приезжайте утром». Егор еще некоторое время пытает врача, предлагает перевести Мира в одну из частных клиник. Доктор не против, но любые действия просит отложить до утра. У Мира был болевой шок, сотрясение. Потом появляются полицейские. Меня увозят в участок для дачи показаний. Хорошо, что Егор все время рядом, иначе я бы совсем потерялась и скатилась в истерику. Что с ней будет? Подписываю свои показания, в которых честно все написала. Посадят. Егор отвозит меня домой переодеться и принять душ. Потом к Марии Александровне. Ксюша уже спит на диване в зале, поэтому я тихонько ложусь рядом с ней. Молюсь, чтобы с ее папой все было хорошо.